Параграф 109. Бог только попускает деятельность ангелов злых. Содействуя ангелам добрым в их доброй деятельности и управляя ими сообразно с целью их бытия, Господь Бог только попускает злую деятельность ангелов злых и ограничивает ее, направляя по возможности следствие ее к добрым целям». Об этой злой деятельности падших духов, которую промысел Божий только попускает, потому что не хочет стеснять их свободы, вот как учит православная церковь. Злые духи, виновники всякого нечестия, хулители божеского величия, развратители человеческих душ. Впрочем, не могут употребить насилие ни над одним человеком, если Бог не попустит им. Православное исповедание, часть первая, ответ на вопрос 21. То есть дьявол действует, во-первых, как враг Божий, а во-вторых, как враг человеческий. Первое: Вражду против Создателя своего дьявол выражает преимущественно тем, что всегда старался и старается разрушать Царство Божие на земле, устраивая на месте его свое царство и таким образом похищая себе от людей честь, принадлежащую единому Богу. Поэтому сам Спаситель называл дьявола врагом своим — который высеивает плевелы на том поле, где он, Сын Человеческий, сеет доброе семя. Евангелие от Матфея, глава 13, стихи 37 и 39. «Князем мира сего» Евангелие от Иоанна, глава 12, стих 31. «Имеющим свое царство, совершенно противоположное Царствию Божию». Евангелие от Матфея, глава 12, стихи 26 и 28. «И выражал мысль, что эта власть сатаны есть язычество». Деяние, глава 26, стих 18. «И вообще греховное состояние людей, которым отец дьявол». Евангелие от Иоанна, глава 8, стих 44. «Святые апостолы именовали дьявола и ангелов его начальствами, властями и миродержателями тьмы века сего». Послание к Эфесианам, глава 6, стих 12. «Его царство — державой смерти». Послание к евреям, глава 2, стих 14. «Властью тьмы, противоположной царству Сына Божия». Послание к Колоссинам, глава 1, стих 13. И утверждали, что вся деятельность злобных духов устремлена на то, как бы поддерживать язычество и нечестие между людьми и противоборствовать успехам христианства. Откровение, глава 2, стихи 9, 13 и 24. Святые отцы и учители церкви также утверждали, что в мире языческом царствовал дьявол, что до пришествия Христова под властью демонов были все народы, демоном сооружаемы были храмы, для демонов воздвигались жертвенники, для демонов поставлялись жрецы, демонам приносились жертвы что в истуканах языческих обитали духи злобы, услаждаясь кровью и курением жертвенным и неподобающей им божеской честью, что они обольщали род человеческий баснями поэтов, мистериями, прорицалищами, гаданиями, и что даже теперь, по пришествии Христовым, как Он, Христос, есть глава Своего благодатного царства, Церкви, Так и дьявол есть глава и вождь всех нечестивцев, творящих его похоти. Второе. Вражда дьявола против людей состоит в том, что он, будучи человеку-убийцей искренне, то есть искусив наших праотцов еще в раю, с того времени не перестает искушать и преклонять козлу нравственному и каждого из людей всеми возможными мерами. По учению Слова Божие он ходит как рыкающий лев, ища кого поглотить. Первое послание Петра, глава 5 стих 8: У одних ослепляет разум, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа. Второе послание к Коринфянам, глава 4, стих 4. У других для кого уже воссиял этот свет? уносит Слово из сердца их, чтобы они не уверовали и не спаслись. Евангелие от Луки, глава 8, стих 12. Третьих, как благочестивого Иова, под упущению Божию преследует бедствиями и будет ввергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас. Откровение, глава 2, стих 10 по учению святых отцов. А. Дьявол, с тех пор, как преступлением вошло зло, возымел свободный вход в душу, чтобы ежедневно разговаривать с ней, как говорит человек с человеком, и предлагать ей нелепое. Б. И наша брань со врагом, внутрь нас воюющим и противоборствующим, который оружием против нас, употребляя нас же самих, что всего ужаснее, придает нас греховной смерти. В. Он высматривает привычки каждого, примечает наклонности, узнает страсти и нападает с той стороны, где видит более удобство для себя. Г. Пользуясь иногда естественно происходящими движениями, а иногда и запрещенными страстями, через них старается не бодрствующих над собой вводить в свойственные страсти дела. Д Во всем и ко всем применяется, чтобы так приноровившись покорить себе и под благовидным предлогом приготовить им погибель. Вообще, у святых отцов и подвижников, которые по собственному опыту знали козни Искусителя, учение об искушениях дьявольских излагается весьма подробно и с полной уверенностью в их действительности. Некоторые из учителей церкви полагали, что к каждому человеку приставлен один определенный дух-искуситель, точно так же, как и ангел-хранитель. Но это было только частное мнение. Дьявол или его демоны нередко даже вселялись по допущению Божию и вселяются в человека, чтобы его мучить. В этом, несомненно, убеждают нас евангельские сказания обесноватых. А. Сам Спаситель смотрел на бесноватых, как на людей, действительно имевших в себе демонов, и потому, когда беседовал с бесноватыми, то направлял свои слова не к людям, но прямо к демонам, называл их ясно духами нечистыми и повелевал им выйти из людей. «Выйди, дух нечистый, из всего человека» Евангелие от Марка, глава 5, стих 8. «Дух немой и глухой, я повелеваю тебе, выйди из него и впредь не входи в него». Глава 9, стих 25. Б. Бесы, находившиеся в людях, как существа действительные и отдельные от тех лиц, в которых обитали, узнавали во Христе Сына Божия и трепетали Его могущество и власти над ними, взывая. «Что тебе до нас, Иисус, Сын Божий? Пришел ты сюда прежде времени мучить нас». Евангелие от Матфея, глава 8, стих 29. «И однажды просили его, чтобы он позволил им, когда они выйдут от человека, войти в свиней». Евангелие от Луки, глава 8, стихи 32 и 33. В.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 «Сей род не может выйти иначе, как от молитвы и поста» Евангелие от Марка, глава 9, стих 29 Когда семьдесят учеников, возвратившись с проповеди, с радостью говорили ему «Господи, и бесы повинуются на моим имени Твоем», он отвечал «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию». Евангелие от Луки, глава 10, стихи 17, и 18. Посылая одиннадцать учеников своих на всемирную проповедь, он, между прочим, сказал: Уверовавших же будут сопровождать сии знамения, именем моим будут изгонять бесов, возложат руки на больных, и они будут здоровы. Евангелие от Марка, глава 16, стихи 17 и 18. Да, из книги «Деяния апостольских» знаем, что и апостолы изгоняли духов нечистых из людей. Например, апостол Павел изгнал из одной молодой девушки, когда обратился и сказал духу, «Именем Иисуса Христа повелеваю тебе выйти из нее». «И дух вышел в тот же час». Глава 16, стих 18. Е. Священнописатели в своих сказаниях обесноватых ясно различают их от людей, одержимых болезнями. Например, евангелист Матфей исповедует.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 «Изгнал многих бесов и не позволял бесам говорить, что они знают, что он Христос». Глава 1, стихи с 32 по 34. Евангелист Лука. «Некоторые пришли послушать его и исцелиться от болезней своих, также и страждущие от нечистых духов, и исцелялись». Глава 6, стих 18. Или. «Сходились также в Иерусалим многие из окрестных городов, неся больных и нечистыми духами одержимых, которые и исцелялись все». Деяние, глава 5, стих 16. Святые отцы и учители церкви не только единодушно признавали за действительно одержимых духами нечистыми всех бесноватых, упоминаемых в Евангелии, Не только исповедовали, что и в их время бывали такие бесноватые и всегда могут быть, но смело указывали самим язычникам на многочисленные случаи того, как христиане изгоняли духов нечистых из людей, по власти, дарованные от Спасителя, и смело говорили, «И теперь вы можете научиться из того, что совершается пред глазами». Ибо многих одержимых духами во всем мире и в вашем городе, многие из наших людей христиан, заклиная именем Иисуса Христа, распятого при Понтии и Пилате, исцеляли и сейчас еще исцеляют, тогда как их не могли исцелить никакие другие заклинания. Мы не только презираем демонов, но и побеждаем, и ежедневно посрамляем, и изгоняем из людей, как очень многим известно. Пусть явится здесь пред вашими судилищами кто-либо, несомненно одержимый демоном. Этот дух по повелению какого угодно христианина заговорит и истинно сознается, что он есть демон, тогда как в другом месте ложно называет себя богом. Все это знает большая часть из вас, что сами демоны свидетельствуют о себе, сколько раз мы изгоняли их из тел пытками слов и пламенем молитвы. Многие христиане изгоняют демонов и из задержимых ими, и это делают без всякого пособия магии или волшебства, но одними молитвами и простыми заклинаниями.